День пятый. Прорыв. Полковник Гродников в своей командно-штабной машине то уходил вперед, в голову колонны, то нырял в сторону, в перелесок, пропуская мимо себя роты и батареи. Мощная радиостанция связывала командира полка с руководством учений. Через нее поступали короткие сообщения, из подчиненных подразделений. Дух стремительности боевого азарта, казалось, жил сейчас в каждом офицере и солдате. В активе полка уже форсирование озера, бой на плацдарме, десантирование батальонов в тыл противника. По мере того, как разворачивались учения, Гронников все больше ощущал свою слитность с полком, чувствовал его как единый боевой организм, полностью подвластны его воле. В этом организме, состоящем из сотен, даже тысяч элементов, соединенных силой воинской дисциплины, все жило, все двигалось. Люди и техника были подчинены одной цели, одной задаче. Под вечер, остановив на пригорке свою командно-штабную машину, Гродников, высунувшись из люка, внимательно следил, как... На хорошей скорости словно проплыли приземистые темно-зеленые боевые машины пехоты с мотострелковыми отделениями на борту. Выглянув вперед, приподнятые орудийные стволы прогромыхали танки, выкрешивая гусеницами на каменистых подъемах искры, обдавая дорогу густым запахом выхлопных газов и горячей стали. Гаубичные самоходки шли солидные, с достоинством, неся свои мощные орудийные стволы. Зенитные установки даже здесь, на марше, казались напряженно, вглядывались в сумеречное небо, готовые осветить его своим огнем. Пружиня на рытвинах и буграх, оберегая спрятанный в стальной утробе смертоносный груз, шли ракетные установки. Специальные машины с прицепами везли необходимые для полка снаряжения, запасные детали к боевой технике, снарядные ящики, продовольствие. Одно за другим в памяти всплывали лица юношей в погонах, рядовых и сержантов, творивших бой. Полковник многих знал пофамильно. Если хоть раз командиру полка приходилось встретиться с подчиненным, он его запоминал, прежде всего по должности, По специальности. Улавливал малозаметные, но в чем-то характерные различия между механиком- водителем БМП и гаубичной самоходки, гранатометчиком-разведчиком, командиром взвода и замполитом роты. Мог, конечно, и ошибиться, но это случалось редко. Сейчас решил проверить себя. Вот этот солдат с живыми, словно щупающими дорогу, глазами механик-водитель БМП Фамилия Шевчук. Выступал на комсомольском собрании в канун учений. Говорил негромко, по-крестьянски медлительно, но веско. Заверил командование. Механики водители батальона с задачей справятся. Гродников подошел к солдату. Как настроение рядовой Шевчук? Машина не подвела? — Никак нет, товарищ полковник, — бодро ответил солдат. Видимо, довольный, что командир полка назвал его по фамилии. Настроение рабочее, как в страдную пору на колхозном поле, жарковато. Зато урожай будет. Ясно, о каком урожае сказал солдат. Гродников крепко пожал ему руку и еще раз убедился, не ошибся в должности. Ладони Шевчука бугристы, пожатие сильные. Это от штурвала. Вспомнил старинную солдатскую песню. Есть в ней такие слова. Нам в учении ничего, впрочем, очень тяжело. Да, учение — это работа тяжелая и упорная. Недавно в одном из военных журналов Гродников вычитал интересные факты о солдатском труде. Оказывается, в момент наивысшего боевого напряжения при интенсивных действиях Энергозатраты солдата в четыре раза больше, чем у кузнеца, в три раза больше, чем у каменщика, и в два раза, чем у косаря. Таким образом, ратный труд равнозначен самой тяжелой физической работе. Полк энергично двигался к месту боя по проселочной дороге, зажатой теменью летней ночи с редкими огнями-ориентирами, Нырял во враги, выскакивал на холмистое поле, громыхал рядом с дозревающими хлебами, уснувшими деревнями. Укрытые броней мотострелки, танкисты, артиллеристы в стальных шлемах, стянутых ремнем под подбородком, чувствовали себя участниками не просто учений, а особо важных событий. В любую минуту полк мог вступить и в бой. И тогда загрохочет небо и земля. Вблизи и вдали раздадутся выстрелы и взрывы. Боевые машины понесут солдат навстречу таким же другим солдатам. И в эти минуты, когда ветер опасности дохнет в лицо, все они почувствуют, как в душе будет расти жажда победы, готовность ради нее идти на любой риск. В бою это можно сразу и не осознать. Чаще всего этот риск как и подвиг, является необходимостью, связанной с выполнением воинского долга. Полковнику Гродникову уже известно время развертывания в боевой порядок. Луч фонарика выхватывает на карте часть исходной обстановки. Пора отдавать боевой приказ. Короткая летняя ночь идет к концу. Уже залил восток. Вот-вот может появиться авиация северных. День обещает быть жарким. В небе и на земле. Наблюдательная площадка разместилась на горе «Так-так». Услышав название, журналисты заинтересовались топонимикой. Майор Иванишин из штаба округа, представленный к прессе, охотно ответил на вопрос. «Так-так-так», — говорит пулеметчик. Помните слова из песни? В этом районе было стрельбище — Звук пулеметной стрельбы и дал название горе. «Ваше разъяснение пойдет в эфир», вполне серьезно заявил радиооператор, показав на микрофон. Запись сделана. Пространство над полем уже чертили истребители-разведчики. Издалека доносился гул танковых двигателей, изредка громыхала артиллерия. И вдруг за жиденьким перелеском вспыхнула темно-красное пламя, с шипением полетели ракеты, почти одновременно застучали будто деревянными колотушками по металлической ограде зенитные установки. Редкое до этого уханье пушек участилось, слилось в сплошной огневой вал. Напротив смотровой площадки началось выдвижение танков для стрельбы прямой наводкой. Еще минуту тому назад голубое чистое небо в небольших рощерках инверсионных следов редких самолетов засверкало молниями. Истребители-бомбардировщики пикировали на цели, скрытые от взора лощинами и перелесками. С площадки были видны только вздыбленные большие клубы дыма там, где поработала авиация. В воздухе послышался чесночный запах тола горечь сгоревших пороховых зарядов. В этом грохоте и дыме, развернувшись в боевой порядок, перешли в наступление подразделения первого эшелона южных. То здесь, то там уходили в небо осветительные ракеты, разбрызгивая разноцветные искры, которые смешивались с их дымными хвостами. Это сигналы кому-то, заранее предусмотренные команды, после которых происходили изменения в действиях подразделений. С каждой минутой бой становился многослойным, словно сотканным из сотен тысяч ситуаций, перестановок, эпизодов. Непосвященному, а таких на смотровой площадке прессы было большинство, все это казалось сумятицей, в которой участвуют не отдельные люди, а десятки танков боевых машин пехоты, артиллерийских самоходок. По ним сверху бьют самолеты, встречный удар наносит артиллерия, но они рвутся вперед к им известной цели, к заданным рубежам, которые надо захватить, с которых надо сбить противника и не просто сдвинуть его с места, а уничтожить. Чубаров посмотрел на площадку руководства. Генерал-полковник Пирогов, другие генералы и офицеры сосредоточенно следили за полем боя, изредка обменивались короткими замечаниями, ни во что не вмешиваясь и не пытаясь вносить какие-нибудь изменения в картину боя. Но Баров хорошо знал за этой безучастностью таится большая работа мысли, готовятся еще неоформленные на бумаге приказы и выводы. В кажущемся хаосе боя люди в генеральских и офицерских погонах видят определенный рисунок плана учений, примеряют его к вариантам, возможно, иного боя, который вряд ли можно будет наблюдать вот так, прямо в центре событий. В горе так-так выкатилась лавина танков. Вокруг вытянутых стволов пушек запузырилась бешеная пена. Танки вели огонь с ходу. И Чубаров, да и не только он, на какое-то время испытал неосознанный страх. Достаточно хотя бы одному танку не рассчитать свой маршрут, и от свежевыструганной из толстых досок площадки с аккуратными желтыми перильцами останется груда щепок. Шурочка вобрала голову в плечи. Ее глаза смотрели... Отрешенно и жалобно. Впервые в жизни она видела не в кино, не во сне, а наяву, одну из копий войны, пусть слабую по сравнению с оригиналом, но достаточно впечатлительную. Светличный стоял ровно, взявшись руками за перила. Возможно, обдумывал свой вечерний репортаж в газету. Но сейчас ничего писать не мог слегка дрожали руки. Пока танки не прошли, обтекая совсем рядом смотровую площадку, обдавая ее выхлопными газами и горячим запахом разогретых двигателей, никто из журналистов не взялся за блокнот. Лишь один радиооператор ловил в свой микрофон грохот и скрежет боевой техники, радуясь тому, что эти звуки вовсе не имитация. Южные сосредоточенным ударом пробили брешь на одном из участков обороны Северных, вышли в их тылы. Но это еще не означало победу. Северные контратакуют решительно, успели подтянуть резервы. Только что прошедшая колонна танков была их ударной силой. Казалось, ее не остановить. Броня сметет приземистые боевые машины пехоты, которые вглинились в оборону северных и уже расширяли плацдарм и быстро выдвигающуюся противотанковую артиллерию, занимавшую позиции для прямой наводки. Чувствовалось южное во что бы то ни стало постараются развить наметившийся успех, поддержать и прикрыть свою мотопехоту с занозой вонзившуюся в тело противника. Чубаров, как человек военный, понимал ответственность момента. Что предпримут южные? Какими будут их ответные меры? То, что произошло через 2-3 минуты, заставило совсем по-иному оценить возможности современного боя. Чубаров не был болельщиком за ту или иную команду. Обе противоборствующие стороны одинаково свои. Одобрения или осуждения могли вызвать лишь решение командиров действия их подчиненных, сейчас командование южных приняло решение, которого не могло бы быть в прошлой войне. Низко, почти прижимаясь к земле, из-за ближнего горизонта вынырнули вертолеты боевой поддержки. Чуть приподняв хвостовое оперение и опустив кабину, они железными птицами набросились на танки, буквально расклевали их управляемыми ракетными снарядами. За первой группой появилась вторая, третья, и танки сбились с темпа стремительной контратаки, заерзали, начали отходить, оставляя за собой дымные столбы. Контратака, на которую северные возлагали большие надежды, была сорвана. Произошло это в течение считанных минут. Тем временем мотострелковые батальоны на боевых машинах вливаясь в узкую щель, прорубленную в обороне противника, уже вели бой на флангах. Быстро расширяли плацдарм, отрезали пути отхода. «Товарищ майор, можно узнать, какой полк действует так решительно?» спросил Чубаров майора Иванишина. Тот с готовностью кивнул головой. «Есть узнать, товарищ подполковник». Иванишин поднялся по ступенькам, На площадку руководства подошел к командующему, что-то спросил. Генерал-полковник Пирогов, взглянув на ложу прессы, ответил на вопрос майора. «Отличился мотострелковый полк полковника Гродникова», — сообщил майор, вернувшись. «Его передовой батальон капитана Сердюка развивает успех». Командующий просил не стесняться задавать вопросы о событиях на поле боя и журналисты, раскрыв блокноты, воспользовались предложением. Майор оказался на высоте. Называл фамилии командиров частей и подразделений, летчиков, разъяснял и комментировал сложившуюся обстановку. «Исход боя товарищи пока не решен», — докладывал майор. «Хотя у южных наблюдается успех. Северные оказывают упорное сопротивление». У них в глубине обороны есть сильные резервы. Сейчас вопрос о том, как лучше их использовать. Либо повторить контратаку, либо занять прочную оборону на выгодных рубежах. Майору, очевидно, нравилась его роль, и он охотно информировал прессу. Светличный, приблизившись к Чубарову, заметил, словно карту генштаба читает. Парень, видать, толковый. Чубаров не разделил иронию Светличного. В своем деле разбирается. Ему бы росточка прибавить. Суворов, кстати, тоже не отличался ростом. «В этом ты прав», — согласился Светличный. «После вчерашнего он чувствовал себя неловко. Вроде стеснялся Чубарова, который оказался свидетелем его творческой неудачи и сейчас пытался все сгладить признанием. И вчера ты был прав». Напрасно я допинг принял. Вот и получилась творческая импотенция. У тебя такого не бывало? Ну, почему же не бывало? Но не от допинга и не на столь ответственных заданиях. Два ноль в твою пользу. Интересно, дадут ли сегодня наш материал? Послышался громкий голос майора. — Смотрите, смотрите, товарищи! Северные выдвигают резервы, значит, принято решение на контратаку. Но оказалось, северные недостаточно полно оценили обстановку, не обеспечили своим танкам и самоходным артиллерийским установкам надежного прикрытия с воздуха. Южные ожидали контратаки. Их противотанковая артиллерия, стоявшая на прямой наводке, захлопала с автоматной скоростью. Затем почти мгновенно повисли над танками и самоходками боевые вертолеты. А когда над полем боя появилась истребительная авиация северных, подоспели зенитные установки. Дело было сделано. Исход поединка решили считанные минуты. Контратака снова была сорвана. А на правом фланге южные развивали успех. Бой уже уходил вперед и следить за ним становилось сложнее. Пора было менять наблюдательный пункт руководства учений. Но командующий медлил. Для этого у него были веские причины. Генерал-полковник Пирогов опасался, как бы южные не пренебрегли законами боя и правилами учений, не зарвались. Почувствовав успех на правом фланге, перестав считаться с условиями, пылу азарта, упоение боем, могут попасть под сильный ответный удар противника и посредников. Многие из них — люди с фронтовым опытом, как полковник Соломенцев, которого командующий хорошо знал. Они не дадут играть без расчета. Они знают цену, которую платят полки и батальоны за пренебрежение законами войны. И по ее правилам Южные могут понести большие потеи. Посредники зачислят в них целые подразделения. На фоне низкорослого с войнами-пиками леса появилась колонна танков. Это силы второго эшелона. Значит, командир южных намерен развить успех. Что ж, все идет правильно. Танки на хорошей скорости развертываются в боевой порядок. Под их прикрытием идут боевые машины пехоты, Бронетранспортеры с десантами на борту, стремительные, они готовы вырваться вперед и, пользуясь скоростью, маневром, обрушиться на передний край противника. И вдруг, на войне это вдруг, предвидеть трудно, но опытный командир всегда готов к нему. На несколько сот метров до линии фронта большой силы взрыв, выбросив стену земли, перегородил дорогу танком. Когда выброс и немного развеялся дым, все увидели длинный широкий ров. «Чистая работа!» — потирал руки майор Иванишин. Командующий, убедившись, что все идет как положено, а отметив про себя творческую активность командиров противоборствующих сторон, решил спуститься в ложу прессы. Чубаров только сейчас по-настоящему сумел разглядеть Пирогова. Не скучно, товарищи? Не надоели громы и молнии? Знаю, многие предпочли бы этим загородкам кивнув на перила ограждающие смотровую площадку личное участие в бою. Но тогда бы вы увидели только узкую полоску панорамы. Мы решили предоставить вам более широкие возможности. Командующий достал коробку Казбека, закурил, с удовольствием затянулся папиросным дымом. «Скажите, что прежде всего привлекло ваше внимание на учениях?» С появлением генерала ложа пресса оживилась. У многих журналистов уже рождались первые фразы будущего репортажа, как сказал в беседе с нашим корреспондентом, командующий войсками округа и так далее. Но командующий не давал, а сам брал интервью. — Много техники, товарищ генерал-полковник, — сказал пожилой ветеран войны с внушительной колодкой наград. — В бою почти не видно людей. Удар боевых вертолетов по танкам, противотанковый ров после взрыва. Пирогов слушал внимательно, переводя взгляд с одного лица на другое, видимо, принимая во внимание возраст, жизненный опыт говорившего мельком поймав минутную стрелку наручных часов, прикинул время, которое позволяло задержаться у журналистов, сказал, «Читал я ваши материалы в газетах. Для читателей понятно, чем мы занимаемся, однако не обессудьте за критику. В некоторых отчетах больше эмоций, чем доказательных фактов, примеров. Техника техникой обой творят люди». Солдаты, офицеры, правильно подметили, в бою их не видать. Хочу уточнить, в лицо не видать, а дело их видно. Как в старой песне поется, не сама машина ходит, машинист машину водит. После боевых действий обязательно побывайте в частях. Товарищ генерал-полковник, действие какой из частей вы хотели бы отметить? Спросил Чубаров. Пирогов уже собирался уходить, бросил окурок в железный ящик в углу площадки. За спиной командующего группа генералов и старших офицеров терпеливо ждала его указаний о переезде на новый пункт руководства и наблюдений. Пирогов внимательно посмотрел на назвавшего себя и газету Седовласова подполковника, принявшего стойку смирно. С похвалой подумал — в запасе, на в строю держит армейскую марку. Такие в гражданке служат примером.